2. Российская империя, Приморская область, Тетюхе. Марине Облонской очень не повезло в жизни. Она родилась красавицей. В свои 25 Марина выглядела настолько вызывающе и женственно, что ей приходилось прятаться под безразмерными свитерами, носить уродливые кофты, натягивать длинные балахонистые юбки. Не помогало. Да и куда денешь юдный овал при хорошенького личика. Чедру носить прикажете? — Нет, Марина была не против женских прелестей. Сыскного агента Облонскую бесило, что мужчины, которым принадлежал мир, обращали внимание лишь на ее внешность, совершенно не замечая ума, не ценя способностей. Примечание 15. Примечание 15. Сыскной агент является младшим оперативным сотрудником. Старший оперативный сотрудник. Следователь. В ней все восставало против такого отношения. Марина жаждала признания своих заслуг, своего вклада в общее дело, а не восхищения, да еще не самого платонического рода. Вот тут-то и начинались терзания. Девушка корила себя за недостаток интеллекта и убогий набор знаний, завидуя мужчинам от природы быстрых разумом. Натурально не все, в особи мужеско, обладали умственными способностями — Но не равняться же на тупицы неучей. Иногда в минуту слабости Облонская раскаивалась в том, что выбрала службу в третьем отделении, прибежище мужчин и умных женщин. Ей бы в театре блистать, в кино сниматься. Там красота была бы к месту. Вот только неинтересна ей сцена. Зато в региональной канцелярии она готова дни и ночи просиживать. Марина шмыгнула носом. — Вот именно что просиживать! «Ума-то нет?» «Ты чего?» — спросил заднего сиденья отдела производителя Илья аппаратов «Человек семейный, степенный, обожавший жену и детишек. К сыскному агенту он относился со снисхождением. Простыло, наверное», — пробурчала девушка. «Включи печку». «Да, отстань ты». Облонская газанула, чего к шелесту шин добавилось мерное сипение. Руссо -болт, приписанный к региональной канцелярии, Приближался к цели своего путешествия. За рулем, естественно, сидела Облонская. Хоть здесь она неведомая. Парамобиль следовал новым шоссе, сокращавшим путь. Старая-то дорога велась серпантинами, взбираясь на перевалы. А эта, открытая прошлой осенью, шла напрямую, перекидываясь высоченными мостами через распадки, пробиваясь сквозь сопки туннелями. Миновав последний и самый высокий перевал Сандагоу, машина покатилась неширокой долиной, зажатой сопками, высокими и ершистыми от заросли ели. «Подъезжаем!» — раздевался Илья. «А то я не вижу!» Тетюхи вытягивался в одну улицу по левому берегу одноименной речки, иногда расширяясь до двух, а то и до трех городских артерий, хотя как раз название города не тянул. Это был обычный поселок, возникший в романтичные годы покорения Дикого Востока. Стараниями Юлия Бринера, купца первой гильдии, в глухой таги возник рудник, даже два рудника, верхний и нижний. Первыми домами будущего тетюхи стали каменные бараки для карликов, добывавших серебро, свинец и цинк. Богатую руду на подводах доставляли к морю, перегружая на пароходы. На обживаемое место потянулись охотники, бродяги, торговцы, туземцы, гольды. Открывались трактиры и церковь. Городовые пытались сладить с криминалом. А когда наведывались шайки хунхузов, бывало, что блюстители закона отстреливались плечом к плечу со вчерашними арестантами. Какие-никакие, свои. О тех веселых временах снято множество фильмов и эстернов один из которых, великолепная семерка, прославил внука Бринмора, тоже Юлия, оглядывая приземистое здание из темного кирпича, добротные теремки, рубленные из бревен, старинную деревянную церквушку. Марина подумала, что тетюхе готовая декорация. «Приходи и снимай!» Поселок словно выпал из течения лет, задержался между прошлым и вечностью вон около пивнушки чокаются бокалами карлики в серых и синих халатах. Лучат креветки, смеются, кланяются городовому. Тот, кивая в ответ, промокает лоб огромным платком. Жарко. Лавочник тут же сует запотевший бокал. Полицейский ему кивает, благодарствуя, мол. Тонко свистя и распуская белые усы, главную улицу пересек крошечный черный паровозик, таща по колеи вереницу вагонеток. А вон чернеет полукруглая штольня в склоне сопки, похожая на пещеру. Это нижний рудник. Лениво подымливает фабрика, задирая кирпичную трубу, сложенную восьмигранником. Пыхтит полупустой паровоз. Его водитель величав и строг, как генерал на параде. Редкие прохожие не шагают, а выступают, совершенно никуда не торопясь. «Глубинка!» Высокая наблюдательная башня полицейской части уже маячила над крышами, и Марина остановила Руссоболт, не доезжая до места пару кварталов. «Светиться не хочешь», — сказал Паратов понятливо. Облонская только плечами пожала. «Выйди из машины, она прихватила с собою куртку». С конца мая по июнь в Приморье часто шли дожди, а летом и не пахло. «Муссон, однако». Обстоятельный Илья своего полого пиджака и не снимал. Оделась бы, — проявил он заботу, — холодно. Марина только отмахнулась. Ее высокие ботинки со шнуровкой сохраняли ноги в тепле. А это главное. Городская полиция расположилась на центральной площади, в двухэтажном каменном строении, имевшем тяготение к Модерну. Неподалеку, выходя фасадами на площадь, выстроились основные конторы тетюхи. Кирпичное здание с высокими стрельчатыми окнами заняла почта. С заднего двора доносились держанные гулы шипения станции подкачки. Связки пневмопроводов разбегались в стороны, удерживаемые ажурными решетчатыми опорами. А рядом сверкала зеркальными окнами гимназия. Ученицы в длинных коричневых платьях и кокетливых белых фарточках чинно прохаживались в тени раскидистых деревьев, увертываясь от шкадливых мальчишек. Перемянка Облонская с Паратовым шагали мимо земской управы к торговым рядам, сдерживая прыть, чтобы не выделяться. Навстречу двигался молодой мужчина приметной наружности. Высокий, атлетически сложенный блондин с щеканным лицом римского принципса, так и просившегося на монету. Его черное кашемировое пальто было расстегнуто, выказывая дорогой синий костюм из альпаки и простенькую фланелевую рубашку. «Из тех, что любят покупать работяги-карлики, уж больно дешево», — подметила Марина и другое, не соответствуя обувь. Высокие сапоги с крагами выбивались из образа прожигателя жизни, скучающе фланировавшего по улицам провинциального городишка. Рассеянный взгляд прожигателя упал на Марину, на короткое мгновение стал цепким, настороженным, и скользнул в сторону. «Занятный тип». Приметив, как Каблонская проводила задумчивым взглядом мужчину в пальто, Илья хихикнул. Вы, барышня с этим молодчиком в чем-то схожие. Вам обоим нельзя заниматься слежкой. Уж больно выделяетесь из толпы, бросив на Паратово уничтожающий взгляд, Марина сухо промолвила. Будем считать это неудачным комплиментом. Будем, покладисто сказал Илья. Показав свой железный жетон, Облонская поднялась на второй этаж полицейского управления, где ее принял сам пристав. Кряжестый широкоплечий дядька с пышными седыми усами, свисавшими по уголкам рта, словно моржовые клыки. — Милости просим в наши пенаты, госпожа агент, — проговорил он сочным басом, мельком глянув на жетон. — Не закрывайте дверь, пусть будет, открыто будет. — Это я вам тогда, так сказать, доклад отсылал по ходокам? — Мне, — кивнула Марина, — нового начальника назначили на днях, он еще не прилетел из Питера. — Ага, — удовлетворился пристав. — Владимир Кириллович, правильно? — Не забыли, — заулыбался полицейский. — Так и я при памяти. Марина Васильевна подсказала девушка. — Вова, так вы как, уточнить чего хотите? Облонская кивнула. Выяснили, с кем общался тот кули, ну, который не суном был? Приступ пощипал ус. По кругу знакомств не мы прошлись, так сказать. Неохотно заговорил он. Да без толку. Двоих не нашли, соседи говорят уехали, а третий... а третьего зарезали на медне. О господи! Владимир Кириллович мрачно покивал. По всему видать тайны здесь не то, что так сказать пахнет, смердит. А откуда у на тот груз, ясности пока нет. Зацепок не осталось, Марина Васильевна. Вздохнул пристав и сразу без переходов хитро прищурился. — А по что же вы, извиняюсь, спросить сами-то прибыли? Я бы вам все как есть отписал или э, на место преступления, так сказать, потянула. Потянула, коротко ответила девушка. — Ага, ну, на задержание казаки выезжали, так сказать, Исаула, Исаева, люди. Кстати, он здесь у нас позвать? Ну, если вам не трудно. Да чего там махнул рукой пристав и трубно взревел. Николай Ефремович, эхо погуляв по коридору, словно отклик донесло. А! -а, -а! Зайди! Вскоре на пороге нарисовался справный казак лет 50 с гаком, в полевом камуфляже и в кубанке, лихо сдвинутый на затылок. Чего звал? Прогудел он. Пристав в двух словах изложил ситуацию и вежливо выпроводил гостей из кабинета. Мол, разбирайтесь сами. «Глянуть хочете на окно?» — поинтересовался Исаев. «Понимаю», — сам первый раз видал. «И чтоб ходака живьем, то ж первое». «Это далеко?» — спросила Марина. «Да не, на полдороги до Бринеровки, где дачи. Версты четыре будет или пять. Покажете?» «А чё ж! Со всем нашим удовольствием!» Тут на лестнице раздался гулый топот. В коридор ввалился молодой казак, и, зыркая на девушку, доложил. «Господин Исаул, еще один!» Ходок воскликнула Облонская. «Так точно!» «Где?» — выпалили дуэтом Николая Ефремовича и Марина. «Да под Бриноровкой, за вторым мостом!» Не возвращаясь к Руссоболту, Облонская с Паратовым сели в таксомобиль и погнались за казачьим броневиком. Очень скоро дома-тетюхи сошли на нет. За кладбищем главная улица снова стала дорогой. Ее обступили лиственницы в перемешку с березами. Мелькнул поворот к силу Горбуша. В отдалении показалась и пропала газофабрика. Зеленый броневик с вытянутым передком с пупырышками заклепок походил на рептилию. Фыркнув паром, он свернул на мост через бурлевую речку, пенившуюся среди отвесных стен каньона, Проехал еще немного, а когда заведнелся второй мост и домики Бринеровки в разброс, казаки съехали на грунтовку, углубляясь в тополиную рощу. За ней открылись дома и огороды, узкие зеленые улочки, больше похожие на ухоженные аллеи. Броневик затормозил, пуская клуб пара. Примечание шестнадцать. И Марина крикнула. «Стой — Стой! Примечание шестнадцать. «Даже в нашем мире паромобили отличались от огненной телеги Кюньо. К примеру, паровые котлы в них уступили место спиральным парогенератором с радиатором-конденсатором, охлаждавшим отработанный пар и пускавшим его снова в оборот. Видать, не следили казаки за броневиком. А то с чего бы ему парок пускать? Или радиатор маслом забился, или цилиндр высокого давления пропускает. А таксомобиль резко затормозил». Оставив Паратова расплачиваться, Облонская рванула к казакам. Харун же как раз выходил навстречу гомонившей толпе, в которой местные жители перемешались с военными. Дачники сжимали в руках топоры, косы, лопаты даже, а казаки сдерживали их напор, ведя под руки мужичка средних лет в странных шароварах с надписью «Рибок», заправленных в блестящие синие сапоги, вроде как из каучука. Весьма объемистая чрева ходака прикрывала растянутая грязная майка с большой семеркой и бледными буквами складывавшихся то ли имя, то ли фамилию. Роналдо на самого мужичка жалко было смотреть. Бледное перекошенное лицо, блуждающий взгляд растрепанные волосы. Ноги его от ужаса, от оторопи подкашивались, но крепкие казацкие дла не удерживали ходака. — Просьба сохранять спокойствие, — покрикивал молоденький подхорунжий. — Не напирать! Завидев старшего почина, он подскочил, молодцевато бросая руку к лихо заломленной фуражке. — Ваше высокоблагородие! — звонко отчеканил он. — Задержали ходака. Вижу! — проворчал Есаул. Обернувшись к Марине, он ухмыльнулся. Ну что? — Берете, вроде как ваш подопечный. — Беру! кивнула Облонская, обшаривая взглядом трясущегося мужичка. Губка ее дернулась, выдавая брезгливость. Еще что-нибудь было при нем? — А вот-а, — пробосил пожилой казак с окладистой бородой. Он вынес яркую сумку и осторожно положил на траву. В сумке звякнуло. — Илья? Паратов присел на корточки, мимом обыскав ручную кладь, но ничего, кроме пары пустых бутылок из-под пива со странным названием «Клинская» не нашел. — Кто был свидетелем явления? — строго спросила Марина. — Я! Я! — послышались взволнованные голоса. — Да мы все, почитай, свидетели! Облонская указала на женщину в строгом синем платье с кружевами, и та затараторила. Рамка такая образовалась, вдруг прямо над огородом соседским. Голубая вся и светится, а потом будто кто окошко отворил. Прямо в воздухе висит, а за ним... — Господи, пресвятый... «Машина такая, вроде паровика, желтая вся, костер горит, музыка откуда-то, а потом этот появился», — свидетельница указала на сжавшегося ходака. «Он спиной ко мне шел», — Леху какого-то окрикивал, да так и вывалился, прямо на клубнику, помял всю проклятой. «Спасибо большое», — серьезно сказала Марина и подала знак казакам, не отпускавшему ошалевшего мужичонку. Проводить она с к речке поближе, приватности ради. Оглядев взволнованную толпу, она вздрогнула, заметив давишнего прожигателя. Мужчина в пальто перехватил ее взгляд и отвел глаза. Марина Васильевна, позвал я. Иду, иду, недовольно сказала девушка. Допрос ходака ничего особенного не дал. Зовут Кот, то есть Костик, тьфу ты, Константин, Константин Попов. Отдыхал с друзьями на речке. Выпивали вместе. Шашлыки еще были. А пиво кончилось. Бросили жребий. «Кто идет за Клинским?» Переквалифицироваться. В гонца золотые пятки выпало коту. Только вот сбегать за пивасиком не вышло. Оказался здесь. «Да где же я?» Скулил мужичок, терзая майку. «Где? Или это все глюки?» «Так я и не пил почти». «Успокойтесь», — ворковала Марина. «Все будет хорошо». Вы не сошли с ума, вы живы-здоровы. Вам просто не повезло. Или повезло? Ходок вроде бы успокоился, понурился и вдруг резво отскочил, едва не кувыркнувшись с бережка в речку, да и задал стрикача. До казаков не сразу дошло, а вот Илья не сплоховал. Бросился коту перерез, повалил мужичка. Тот заверещал, отбрыкиваясь и умело тыча кулаками а после вцепился зубами производителю в руку. «Теперь уж Илье пришел черед орать!» Казаки будто опомнились. Навалились, спора скрутили ворвшившегося ходока, ревущего и матерно поносящего всех подряд. Паратов отвесил ему хорошую затрещину здоровой рукой, сказав сукаризной. «Как же можно при дамах-то? Стыдно-с! Илья, да он тебе до крови прокусил!» Совсем с ума сошел. — Так-то так. — -так. Николай Ефремович, будьте так добры, передайте аптечку. Обработав рану, Облонская перевязала Паратова, после чего велела ему срочно связаться с командором ордена во Владивостоке и вызвать дирижабль. — Не с собой же тащить ходака. Публика это известная. — Покусает еще. Комтурия ордена расположилась на острове Русском через пролив от Владивостока. Обнесенная по периметру высокими стенами, словно маленький Ватикан, Камтурия не поражала скученностью, хотя орденские спецы много чего тут понастроили. В большом ухоженном парке расположились школы и училища, склады, торговая фактория, мастерские и лаборатории, дома и гостиницы. Были тут своя гавань и причальные мачты. Когда орденский дирижабль пришуртовался... Марина вышла на решетчатый причальный пирс почти стофутовой высоты, гудевший под свежим ветром с моря. Дважды она прилетала сюда, в Камтурию, но ни разу не спускалась на землю. Отношения к Ордену у нее были сложным и запутанным. В душе уживались почтение и враждебность. Да, все они, эти командоры с магистрами, молодцы. Мир берегут за стабильностью и благополучием смотрят, за прогрессом следят чтобы технологии не переросли дух и нравы. Все это славно и просто замечательно. Но она подданная Российской империи и не желает, чтобы орден водил ее родину на помочах, как дитя неразумное. Опять у меня эмоции на первом месте. Покривилась девушка и громко позвала Апаратова. — Илья, поехали! — а ходок, без нас разберутся. Илья посмотрел на подъезжающие паромобили перевел взгляд на замотанную руку и кивнул. «Так-то так. Поехали!»